Глава д е с я 10. Последние пару лет я просыпалась одна. Сегодня рядом с собой обнаружила мужчину, полуголого мужчину. Напрягая сознание, пыталась вспомнить, как я могла оказаться в постели бампера. К счастью, сама я была почти одета. Бампер стянул с меня только куртку, джинсы и носки. Рубашка осталась грязной и порванной на боку, но, главное, ее он не тронул. Я осторожно уселась поудобнее. голова была тяжелой а в висках покалывало з н а к о м о е о щ у щ е н и е обычно так я себя и чувствовала наутро, если накануне принимала снотворное необычно было то что в этот раз я быстро все вспомнила кошмарную поездку на кладбище тайник перестрелку теплое объятие бампера вот только как вернулись обратно не помнила совершенно бампер пошевелился и перевернулся я рассматривала его некоторое время Сначала обеспокоена, боясь найти следы вчерашней перестрелки, и потом... Любовалась. Он действительно был красив, этого я отрицать не могла. Мускулистые руки, длинные ноги. Встряхнув головой, прогнала м о р о к Стараясь не разбудить его, сползла с кровати и вышла из спальни. В гостиной нашла чемодан, с которым накануне была доставлена в квартиру бампера. Достала чистые вещи и отправилась в душ. Горячая вода всегда помогала прийти мне в себя. Намыливые волосы прокручивала в голове картинки из прошлого. Вернее, одну, самую яркую и болезненную, повторяя при этом поговорку про дур, любящих наступать на одни и те же грабли. Аутотренинг не прошел даром. Из душа я вышла не только с чистым телом, но и с холодной головой. Решив, что чашка кофе с молоком совсем мне не повредит, отправилась на кухню, и там включила телевизор. Утренние новости оказались познавательными и содержательными, а два сюжета об акте вандализма просто потрясли мое воображение. Никогда еще мне не приходилось становиться героиней новостей, пусть и косвенной. Суровый диктор вещал о вандалах, повредивших на кладбище с т а р ы е постамент ы и сломавших старую липу. Ни слова не было о подземных, закромахленечки, Зато в одной из подготовленных к захоронению могил нашли чей-то труп. Уже в полуха, слушая диктора, я вспомнила, как бампер успокаивал меня в машине, говоря, что все закончилось. Неужели он или его парни убили того, кто стрелял в нас? Наличие нового трупа, а г л а в н ы е обстоятельств, при которых он появился, вгоняло меня в ступор. Меня все больше затягивало во что-то страшное, опасное и противозаконное, но я ловила себя на мысли, что в этот раз умерший заслужил свою смерть. Мама дорогая, как я могла до такого докатиться, чтобы стать соучастницей преступления, а заодно радоваться, что убили другого человека? Немного остолбеневшая, я сидела на табуретке и пялилась в окно. Вся моя жизнь за три дня превратилась в балаган, причем по всем фронтам. Моя квартира перестала быть моей крепостью. Количество трупов перевалило все допустимые пределы. А еще я проснулась в постели с мужчиной, с которым когда-то к л я л а с себе даже не дышать одним воздухом. А если учесть, что на горизонте мелькал киллер, жаждущий моей смерти, то мечту о спокойной жизни можно было смело похоронить прямо сейчас. Окончательно и бесповоротно. Достаточно накрутив себя, я поднялась со стула. Почему я должна переживать одна, пока это чудовище, из-за которого, собственно, и начали происходить все эти ненужные мне перемены, спокойно спит на мягкой перине? Мне срочно нужно было обсудить с кем-то новости и вообще определиться, что дальше. Как долго мне еще придется терпеть всю эту вакханалию? Такими темпами я завтра сама кого-нибудь убью, а через неделю чего доброго наймусь в киллеры. Вернувшись в спальню, я решительно подошла к кровати. Склонившись к бамперу, тронул его за плечо и, не успев в ы м о л в и т ь ни слова, кубарем полетела на постель, тут же оказавшись подмята его телом. «Катька, н е н о р м а л ь н а я я ведь и убить могу». «Быстрее удушишь, ты ж тяжелый!» Я заворочилась, пытаясь скинуть его с себя. «Слезь с меня, извращенец!» Голосом постаралась придать ему ускорение. Но бампер не спешил, только приподнялся на локтях, чтобы я могла нормально дышать. А я и дышала, слыша аромат его кожи и чувствуя тяжесть его тела. И это начинало действовать на мой мозг не лучшим образом. Катя, не отпуская меня, чуть охрипшим после сна голосом проговорил бампер. — А хотя бы иногда не думала, что мы могли бы... — Думала. Оборвала его громко и резко, и сама вздрогнула от своего голоса, но этой секунды хватило, чтобы прийти в себя. Каждый раз смотрю на тебя и думаю, зачем тебе такие длинные ресницы? Нет в жизни справедливости. Я не с л а чушь, видя, как тяжелеет взгляд бампера, как мелькает в нём почти физически ощутимое разочарование. И, наверное, впервые у меня мелькнула мысль, а вдруг он и правда сожалеет. А может, нам... — Нет, никаких может. Слезь с меня, мне дышать трудно, — толкнул его в грудь. Бампер наконец скатился с меня, и я соскочила с кровати, делая глубокие вдохи и выдохи, и пытаясь унять бешено бьющееся сердце. — В следующий раз, если накинешься на меня, приложу чем-нибудь тяжелым по темечку, — со всей серьезностью пригрозила я. — Надо было убить тебя еще в школе. Сейчас бы уже отсидел и вышел на свободу. Вздохнув, с нарочитой мечтательностью протянул пампер. «Завтрак приготовь, женщина! Должна же от тебя хоть какая-то польза быть!» На этих словах, прекрасно дававших понять, что статус-кво между нами восстановлен, он отправился в душ. Я же вернулась на кухню. По телевизору опять крутили новости о происшествии на кладбище. Но моих душевных ресурсов на очередную порцию переживаний уже не хватало. Я переключилась на музыкальный канал, и под завывание какого-то тощего, но жутко модного певца отправилась проводить очередную ревизию в холодильнике бампера. Вернулся бампер быстро. Я только-только успела снять сковороду сам летом с плиты. Усевшись за стол и дождавшись, когда я разложу еду по тарелкам, заявил «Сейчас позавтракаем и поедем». «Куда?» «Надеюсь, не на кладбище?» Перспектива очередной поездки с бампером меня совершенно не вдохновляла. Все наше совместное времяпрепровождение заканчивалось появлением очередного трупа или ненужных мыслей в моей голове. «В одно укромное местечко. Пересидим там пару дней», — пояснил бампер, уплетая омлет. «Я даже засмотрелась на эту картину. Все-таки мужчина, ценящий...» Приготовленную тобой еду — это красиво. И не сразу расслышала вопрос «Что?» «Зачем вчера колес н а г л о т а л а с ь повторил бампер. «Это было глупо». «Глупо?» — взвелась я в ответ. «Вообще-то я тебе открытым текстом говорила, что боюсь ночью на кладбище ходить и просила оставить меня здесь». «Не могу я тебя оставить. За тобой профессионал охотится». Нехотя пояснил бампер. «Так что с кладбищами?» «Серьезно, что ли, Вурдалаков боишься?» Я не хотела отвечать, ожидая, что он просто посмеется над моей историей. Но Бампер смотрел серьезно и даже как-то сочувственно, словно взглядом обещая, что уж чего-чего осмеяться точно не будет. Заблудилась я как-то в детстве на кладбище. Знаешь же, после Пасхи бывает родительский день, когда все ездят убираться на могилах родственников. Бампер кивнул. И я продолжила. Мне шесть лет было. Родители поздно с работы вернулись, но мы и поехали к бабушке на кладбище. Уже под вечер. Они пока убирались, я пошла вдоль могил гулять. Я тогда только читать научилась, вот и читала имена и надписи на памятниках. Так и не заметила, как заблудилась. А когда заметила, уже и темно было. Долго тебя искали? Недолго. Но мне хватило. Я тогда и правда здорово испугалась. — Кать, вот жалеть меня точно не надо, — перебила бампера. — Просто учти на будущее, что если я о чем-то прошу, это не просто так. — Ты тоже, — усмехнулся он, — учти на будущее, что если я о чем-то прошу, — передразнил меня, — на кладбище я тебя точно больше не повезу. Хотя, если слушаться не будешь... Я запустила в бампер и полотенцем, что лежало рядом. Он, улыбаясь, поймал. — А ведь когда-то моя мама считала тебя приличным молодым человеком, — покачала головой я. — Знала бы она, во что ты меня втянул. И снова в компании с бампером мне было комфортно. Но, упомянув про «втянул», о п о м н и л о с ь что вообще-то буквально несколько часов назад нас обоих чуть не пристрелили. И, вернувшись, к серьезному тону потребовала. — Давай-ка, рассказывай все. Я хочу знать, что там было у Ленечки, и кого он шантажировал, и кто за мной охотится. Последнее я уже знала, но хотела, чтобы бампер сам рассказал. — Тогда я бы смогла задавать вопросы напрямую. — Так мы тебе все и рассказали, — лишь усмехнулся в ответ этот гад. — Я ведь пережила немало ужасных минут на этом кладбище, — решила давить на совесть. хотя не была уверена, что она у него есть. — Не расскажешь? Не буду больше содействовать вашим поискам. — Тогда мы тебя убьем, — печально заявил бампер. — Не верю. С пафосом парировала я. — Собери вещи, дня на три, — Станиславский. — Если хочешь, позвони родителям, Машке. Потом звонить я тебе не разрешу. Скажи им, что едешь к кому-нибудь из друзей на дачу. От наглости бампера я опешила. Он не только не ответил ни на один из вопросов, но снова раскомандовался так, словно был генералом, отдающим приказы солдату-срочнику. Я собиралась возмутиться, но он встал из-за стола и, глядя на меня сверху вниз, подавил мои возражения в зародыше. «Иногда просто делай то, о чем я прошу. Нет времени на споры».